Глава первая. Жила-была одна девочка, которая почему-то очень не любила ходить прямым и коротким путем. Всегда она выбирала самую длинную и извилистую дорогу. Красная шапочка. Шарль Перо. Два месяца спустя. Чух-чух-чух-чух. Как блаженны эти звуки. Как блаженен вид из окна, когда плывут мимо провода. Столбы мелькают и леса, леса, леса и снова леса. Зачуханная деревенька, леса, озера. Божественно. Яна Краснова уже сутки как наслаждается бездельем на верхней полке купе, пока относительно новый поезд дальнего следования мчит ее в направлении тишины и покоя. Еще сутки и на месте. Тайга. Вот мечтают люди о Турциях с Египтами, а она мечтает о тайге. А все почему? Потому что Яна не железная. Именно с такими словами она положила на стол начальника турфирмы и по совместительству будущего супруга заявление на отпуск. «Ибо надоело». Надоела работа, где приходилось каждый день разбираться с довольными и недовольными клиентами, решать срочные вопросы разъяренных туристов, которых заселили в номер с видом на бассейн, а не на море, подбирать индивидуальные туры, когда нужно учесть все, словно это она сама едет в крымский пансионат с тремя детьми. надоело жених, своими бесконечными претензиями из разряда «не выполнишь план, не поедем по горящим путевкам в Китай». вне не сезон, а точнее в сезон дождей, ведь так дешевле. «Не надо, Китая! Не надо всех этих all-inclusive!» Всё, Бобик сдох. И чтобы воскресить несчастного, нужна тишина и запах курятника, что располагался на заднем дворе дома тётки Тамары Николаевны. Женщина жила одна уже... в общем, слишком давно. Двух мужей умудрилась похоронить, хотя её вины в том не было. Один пропал в лесах, пошёл ёлочку срубить на Новый год. В итоге ни ёлочки, ни самого дровосека... Второй утонул в реке, нарушил в прямом смысле слово «древнейшую мудрость» – «не знаешь броду, не лезь в воду». Тамара Николаевна после этого зареклась в законный брак боли не вступать, а для души и тела у нее был под рукой такой же одинокий вдовец из соседнего дома. Тетка каждый год ждала Яночку в гости, все ж своих детей не заимела, чужих на дух не переносила, а племянница единственная – родная. Но Яна в силу бешеного ритма жизни, да и вообще молодости, никак не ехала. Последний раз была у тети в гостях, когда училась на первом курсе института. Но вот ей уже не девятнадцать, даже не двадцать, да что там, двадцать шесть. И, наконец-то, спустя семь лет она едет в деревню под красноречивым названием «Талые петушки», что раскинулась на берегу реки Яя. «О, очередная остановка!» «А вот и бабушки на перроне с пирожками. Какая прелесть!» я схватила рюкзачок, нацепила любимую красную бейсболку, с которой не расставалась ни в одном путешествии, и побежала на выход. Протиснулась через толпу курящих толстопузов и дрящей как она успела окрестить попутчиков мужского пола из ее вагона, и устремилась к бабульке в цветастом шерстяном платке, завязанном на голове косынкой. «Почем пирожки?» — подлетела к торговке. «С картошкой двадцать рублей, с капустой тридцать, а с ливером по пятьдесят!» Последняя произнесла с неким сочувствием в голосе. Мол, что поделать, начинки нынче недешевые. «Мне всех по три штуки, пожалуйста!» «Да ты ж моя дорогая!» — обрадовалась женщина. «Тогда вот тебе еще один с картошкой бесплатно! Нынче же модно устраивать эти, как их там, э, акции!» — хихикнула. «Ой, спасибочки!» Яна расплатилась с бабушкой и побежала к киоску с соками-водами. Здесь прикупила попить, а потом и почитать. Лоток с газетами и сканвордами примостился рядышком. В купе ворвалась запыхавшаяся и крайне голодная. И пока ее соседей не было, быстро достала пироги, открыла сок и устроилась за столиком. Девушка любила кушать в тишине, получать удовольствие от еды. Будь то ресторанный бифштекс или обычный гамбургер, а в данном случае пирожок. С чем там? Надкусила румяного красавца. «Ага, с картошкой». После четырех пирожков и двух коробочек сока Яна не без труда забралась к себе на полку, дабы окунуться в мир ребусов и загадок. И когда плюхнулась на живот, ощутив всю тяжесть от съеденного, вспомнила исходящих слюной зависти подруг из агентства. Они с такой грустью всегда смотрели на то, как Яна уничтожает высококалорийные продукты, и, как выражались дамы, «сучка тощая не толстеет». «И ведь правда?» не толстела. С детства была худой. Благо, к двадцати годам грудь доросла до второго полного, да на жопке жирок завязался, в остальном – таща, как полвесла. Интересно, Вадим ее поэтому выбрал, потому что она на фоне остальных слишком уж выделялась чрезмерной стройностью? Хотя, неважно. Последнее время сердешный совсем от рук отбился. В запале туристического сезона забыл, что она его невеста, а не рядовая сотрудница, которым сам Бог велел устраивать периодическую головомойку. Да и за что? Уж кто-кто она пашет в его конторе, как папа Карла. Никогда не отлынивала от работы, вкладывалась целиком и полностью. Не из-за любви к турбизнесу, конечно, а из-за хорошей зарплаты и возможности урывать отличные туры на льготных условиях. Яна за пять лет работы где только не побывала. Везде было хорошо, ново и интересно, но душа каждый год томилась по талым петушкам, по прохладной речке, чистому таежному воздуху, белым грибам размером с ее голову. И скоро она это все увидит, прочувствует. Целых две недели в полной изоляции, ото всех проблем и забот. Последний год особенно чувствовалась усталость, моральная истощенность. Бешеный ритм жизни, конфликты с Вадиком по поводу и без, и люди, люди, люди вокруг. Слишком много проблем чужих людей пришлось пропустить через себя. По идее, надо абстрагироваться, но получается это далеко не всегда. И еще сутки пролетели. Поезд со скоростью в целых 40 км в час доставил Яну на Кемеровский вокзал. Но табло над входом в зал ожидания значилось «3 июля 6.00». Погода стояла чудесная. Синее-синее небо, яркое-яркое солнце и ветерок, что пробирал аж до костей. Девушка набросила кожаную курточку, взяла за ручку чемодан и поспешила на стоянку, чтобы взять такси. До петушков трястись еще целых три часа. При хороших дорогах было бы два, но последние километров десять водитель будет всячески беречь днище своей тачки. Когда Яна оказалась на стоянке, то чуть не растерялась от такого богатого выбора транспорта. Мотоцикл с люлькой да старый джип-уазик, но надо отдать должное хозяину чистый и ухоженный. Бултыхаться в люльке и ловить зубами машкару не хотелось совсем. А вот побыть мячиком для пинг-понга... Но в салоне отечественного «Зверья бездорожья» вполне вариант. В Индии, куда они летали с Вадиком, и не такое было. Особенно, когда ехали на такси из Мумбая в Дели. Тогда, как могли бы, на поезде с комфортом. Даже вспоминать не хочется. До Вадика Яна и не знала, что можно так экономить на своем душевном и физическом здоровье. «Доброе утро!» Подошла девушка к водителю УАЗика, мужчине вполне себе приятной наружности, в майке в мелкую сеточку и бермудах. И куда же без сандалий на носки. «Доброе!» – расплылся тот улыбкой. «Талые петушки, знаете?» «А то!» «Вот мне бы туда! Сколько возьмете?» «Тысячу и по рукам!» «Восемьсот!» – поджала губы Яна и с прищуром уставилась на мужчину, тот изобразил то же самое. 900 «Идет!» «Тогда прошу!» — открыл дверь. А внутри все куда лучше, чем снаружи. Мягкие новые сидения и диван, обтянутые велюром. Чистота. Мужик явно любил своего стального коня. «Вы к нам откуда?» — убавил музыку. «Из Москвы. К тете приехала в гости». «Это дело хорошее. Только смотрите клещей в этом году, ого-го! -го. Прячьте все самые лакомые места!» И ехидно захихикал. «На меня не полезут!» а полезут от голода, сдохнут. «Ничего, на натур продуктах оторветесь. Моя жена тоже, когда в ЗАГС шла, костями гремела». «А сейчас...» — и последовал грустный вздох. Как вырулили на широкую трассу, потянулись леса, бесконечные и темные. Что называется настоящие, северные, таежные. Уазик справился таки за два часа. Все-таки клиренс позволил миновать редкие ухабы без особого вреда для подвески. Да и дорога, что вела непосредственно в деревню, уже походила на нечто правда подобное Не асфальт, конечно, но и щебень вполне неплохо. И вот впереди показался дом тети Тамары. Сердце аж затрепетало. Неужели она снова здесь? Правда, деревня за семь лет претерпела изменения. Появилось много добротных домов, у ворот коих стояли дорогие машины. Появился сетевой маркет, рядом с которым раскинулась широкая детская площадка, оборудованная современными игровыми комплексами. Цивилизация наконец-то добралась до петушков. Это не могло не радовать. А ведь тетя еще по телефону говорила, что дотянули до них газопровод два года назад. После местные скинулись на общую скважину, а как следствие появился и водопровод. Ну и куда же без вышки сотовой связи. И эту красоту со всех сторон огибали дремучие леса. Поэтому с сумерками температура здесь падала сразу градусов на 10. Но какой же потрясающий воздух! «Какие виды!» Яна расплатилась с водителем, поблагодарила за скорость, после чего достала из багажника чемодан с дорожной сумкой и пошла к калитке. Дом тети тоже изменился. Добрый сосед помог утеплить и оббить стены сайтингом. Не успела девушка прикрыть калитку, как дверь распахнулась, и на порог чуть ли не выбежала тетя Тамара. Она была младшей сестрой мамы, поэтому возрасту относительно молодого, всего-то 40 лет. «Янка!» подлетела к племяннице и обняла, потом начала целовать. «Тетя Тамара!» – успевала произносить в промежутках между поцелуями. «Я!» – снова поцелуй. «Очень!» – опять. «Рада!» – «Да что же это такое?» «Вас видеть!» «Эй, такая же тощая!» – всплеснула руками. «Не жрешь, что ли, ничего? Вы знаете, я вся в папеньку». «Ну да, ну да!» Сестрица присылала тут фотографии. «Был он просто дрищом, а теперь стал лысым дрищом!» «Эх, не верится даже!» И глаза заблестели. «Приехала!» «Ой, только без слез! Я же следом разревусь!» «И хорошо! Будем вместе реветь!» «Так, все, в дом! Есть, мыться и спать! Будем делать невозможное!» «Это что же? Откармливать тебя!» В доме было тепло и уютно. Пахло вкусно, все как раньше, но без новшеств не обошлось. Кладовка превратилась в душевую с туалетом, раковиной и стиральной машинкой. «В гостиной появилась современная мебель, хоть и недорогая, а еще плазма. Иначе зачем? Возлюбленный сосед Миша корячился пять часов и вешал спутниковую тарелку, чтобы Томочка смотрела любимого Биара Грилса, в HD-качестве и на большом экране». Яна с удовольствием сбросила одежду и забралась в душ. «Горячая вода. Райское наслаждение». А после тетушка накормила жареной картошкой с первым грибным урожаем в этом году, напоила ягодным морсом и отправила на второй этаж, где уже подготовила постель. Кровать из здешних пород дерева приятно скрипнула, когда Яна на нее опустилась. Тома права, надо выспаться, а потом племянница подарит тете кучу всего, что заняло большую часть ее чемодана. Тетя, точный ребенок, любила подарки. Причем ей было все равно, что дарит. Хоть зубочистку с бантиком. Главное ведь внимание. Девушка через пару минут уже спала, как всегда перевернулась на живот, засунула обе руки под подушку. Снился ей Вадик, агентство, будто она перепутала туры и отправила несчастного клиента вместо Японии в Мексику. А Вадим ее отчитывал и клялся порвать все отношения за такую халатность и наплевательское отношение к работе. Вдруг... Сон резко изменился. Теперь она оказалась в заброшенной избе. Ставни качались от ветра. Издавался жуткий скрип, отовсюду доносилось шуршание, а финалом этого кошмара стала распахнутая дверь, что с грохотом ударила о стену. На пороге возник зверь с огненными глазами, он лязгнул зубами и завыл. Яна резко открыла глаза, сердце готово было выпрыгнуть из груди, на лбу выступила испарина. И теперь стало понятно, откуда такой сон. С улицы доносился вой. До сумерки уже спустились. Приснится же такое. С детства она боялась волков. В зоопарке случился инцидент. Подошла Яночка к вольеру с мохнатыми, а там волчица была со щенками, ну и решила, мать, что микробы человеческая задумала недоброе. Кинулась на сетку железную зарычала. С тех пор, что волки, что собаки, а чаще собаки, ибо волков в городе не сыщешь, вызывали в девушке панику. Помнится, разрыдалась Яна тогда настолько громко и, честно говоря, противно, что эта самая волчица сто раз успела пожалеть о своей выходке. Согнала щенков за большой камень и сама туда же отправилась. «Янчик!» — вошла тетя в комнату. «Ты там не спишь?» — произнесла шепотом. «Не сплю!» — прошептала так же тихо в ответ. «Там собаки что-то развылись!» «Так каждую ночь глотки дерутся сволочи!» «Ой, у нас тут случай был!» месяца два назад ну как у нас километрах в тридцати от деревни тамара женщиной была спортивной потому устроилась на кровати племянницы в позе лотоса что за случай приподнялась девушка и прислонилась к спинке женщину странную в лесу нашли мертвую правда почему же странную так голая была с волосами до задницы ногтями длинными лежала в позе звериной ох ее что изнасиловали и убили Вроде только убили. Поджало губы Тома. Застрелили в шею. Участковый был, застращал всех мол, маньяк какой завелся. Сначала держал несчастную в заперти, а потом выпустил и охоту устроил. Но наши мужики другое говорят. Трое из деревни в ночь убийства рыбачили неподалеку и слышали автоматные очереди и хлопки. Думали, браконьеры развлекаются. А оно вон что. В общем, запутанная история. Вот это да! Выходит, не нашли убийц? Нет, конечно. Тут у нас сами полицаи умудряются заблудиться. Какие там поиски убийц? Лес густой, зверья уйма. Вдруг Тамара выпрямилась, резво соскочила с кровати. Идем ужинать. Я такого кролика в молоке приготовила. Пальчики оближешь. а идем.